Система кровообращения. Я один из тех докторов, кто верит, что просвещение пациентов часть сохранения здоровья, и начну с системы кровообращения. Тело имеет две системы кровообращения. Одна перекачивает кровь от сердца к лёгким и обратно, так называемая лёгочная система кровообращения. Другая несёт кровь от сердца, разнося кислород и необходимые для жизни вещества каждой клетке. Сердце перекачивает от 3,5 л до 6,5 л крови в минуту, при усиленной работе организма, до 15-20 л в минуту через сосуды, которые пронизывают всё наше тело, все органы и ткани.